Жанр крохотка. Тема приглашение на раут. Дома Семутин набрал номер Альбины. Действительно договорились на субботу, на вечер, на Колокольную улицу на двустороннюю беседу в четыре персоны. Альбина заверила, что лакеи, швейцары, консьерж будут заранее извещены об аудиенции. Спросила, прислать ли с е м е н о в и ч а Семутин благодарил, но отказался. мол они с серым предпочитают п р о м и н а д который заменяет аперитив, и б о серому он и противопоказан ввиду его пагубной философической склонности. Болтали около часа. Симутин проговорился, что ждет через пару месяцев Ксюху к с е н и ю Михайловну свою вальтонутую сеструху, д р о ж а й ш у ю кузину, что они клево оторвутся и оттянутся, скрасят время припровождения культурным досугом, например. потусуются с н а ш т я к о в ы м и челами на д и с к о т е к или в каком-нибудь отвязном клубе будет насыщенная культурная программа обязательно посетим э р м и т а ж Русский музей музей квартиру С.М. Кирова этнографический музей разумеется к у н с т к а м е р у к у д а ж без нее только на второй этаж не пойдем там мертвые младенцы зоологический музей ну и что-нибудь послушать там Петербургская академическая филармония или в Мариинке бывают интересные исполнители Чебетала Альбина, а он покорно кивал в трубку. Жанр: элегия. т е м ы печень трески. В субботу за час до выхода в дверь Семутина, благо она была напротив, поскребся серый. Он был в большой бордовой рубахе в неприлично крупную клетку, ниже пояса затертые серые треники и тапочки, видевшие, кажется, еще т а м е р л а н ы Взгляд у Серова был пустой, как холодильник. з д р а в и буди, Брателла, прохрипел он. И тебе не сразу сдохнуть. Не серчай, Брателла, я как в ы ж р а т ы й лимон. Не пойду я, короче. Не понял? Не понял, Семутин. На колокольню у иди один, т р а н у л с я я. От этой печени трески у меня теперь такой треск печени. Консерватории просроченные оказались. А как же ренессансные неоплатоники? Как же Лаутцви без тебя? Читаешь Шекспира, там все есть. В общем, уходи один, а я уже существую из иного мира. А как же твое сакраментальное труха помыслов отливает с я в монолит поступков? Где он твой поступок? Где дерзновение? Одни помыслы мне оставляешь. Слушай, юноша, бледный со взором горящим, не забывай, сколько мне лет. Мне надо капитально отлежаться. Так что уходи один. На вот. Только теперь Семутин заметил, что в руке у Серого была бутылка. Грузинское вино, определил Семутин. От меня презент. Скажешь, Сергей Николаевич с а к а з и и передарис. Это что? Не помнишь цитату? Я читал в оригинале Макиавелли, Цинандали. Эх, классики-то там вас и не учат в университетах ваших. Ну все, давай. И серый развернулся на пороге, медленно побрил в свою винтажную берлогу, потом обернулся и напел: Диарея, диарея, делает меня сильнее. Это ты к чему? Эх ты лапоть, это же философия. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. И серый захлопнул за собой дверь, не попрощавшись. Но как же... Симутин еще раз взглянул на бутылку, а потом махнул рукой в сторону серой квартиры и вернулся в свою. До этого Алексей хотел на фабрице начесаться на элегантный манер, вытянуть из шкафа лучший пиджак, одеваемый только к месту, сбрызнуть с я ароматом, ботинки в блеск окунуть, пойти чуть ли не бархоткой, сорочку еще тоже из шкафа снять с нее клеенчатый чехол, и чтобы аж светилось от белизны. Но б р а т е л л ы его р а з о ч а р о в а л и он в знак протеста выбрал кеды, джинсы и свитер с растянутым, как верблюжья губа, горлом.